Вола 15 покушение. Основной задачей Свода равновесия является уничтожение врагов явных и скрытых. Уложение Свода равновесия. Кроме зверды и очеловечившегося к утру Шоши в повозке находился еще гроб со останками барона Санкута Вилеа Маш Магард. Этот гроб равно как и ощеренный костяк санкута, были знакомы Ларафу не понаслышке. Когда четыре года назад вершины елей в спороле отвисшее брюхо небесной каракатицы и над старым ордосом зачастили небывалые ливни, Лараф должен был ехать в Сурки, чтобы по просьбе Анагелы сделать очередной заказ. Неподалеку от Сурков проходила торная дорога, по которой двигались купцы, пересекавшие Варан с запада на восток. Им Толорав и должен был заказать два отреза макдорнского шелка, несколько книг и разную с мелочь. Из-за потопа поездка едва не сорвалась. Однако после двухдневной дождевой смуты наступило временное затишье. О том, что оно продлится совсем недолго, никто не подозревал. Всем начал казаться, что теперь обязательно распогодится, и что если выехать рано утром, то ужинать Лараф будет уже в сурках. Поскольку Ларафу надоело мучиться вынужденным кислым бездельем, и поскольку ему захотелось заказать у купцов кое-что и для себя, он всецело поддержал общее благодушное мнение относительно погоды. Стоило ему отъехать от казенного посада на лигу, как дождь ударил вновь. Он думал было вернуться. Но за его спиной с протяжным скрипом ухнула поперек дороги, подмытая потоками воды сосна. В казенном посаде суеверны были все, и даже его отец и мерт-окс гашалла не составлял исключения. Ларафт посчитал, что вернуть коня после такого знака не к добру. Он сцепил зубы и поехал вперед. Дно ущелья вздулось от воды. Навстречу встречу Лараф унеслись ветви, небольшие камни, изредка попадался трупик мелкого зверька. Рев стоял такой, что продрогший юноша не слышал даже стука собственных зубов. По обеим склонам на несколько саженей выше главной дороги тянулись две тропы, проложенные специально для пеших и опытных конных путников на случай сильных дождей или снегопадов. Лараф выбрал более удобную правую тропу и въехал в лес. На полдороге ему повстречались четверо мастеров из мануфактуры, которые возвращались из долгой поездки в Вергрин, куда их вызывало флотское начальство починять против правил установленного огниверца. Мастера сказали Ларафу, что впереди совсем паскудно. В шуме дождя где слышится чье то тоскливое завывание, посреди ущелья идут котонцы, а прямо им под ноги вынесла сверху пару больших человеческих костей. Мастера предложили Ларафу возвращаться вместе с ними в казенный посад. Но Ларафа словно кто-то в спину подталкивал. Ему начало мниться, что если он доберется до Сурков и закажет не только ткани для Анагеллы, но и заводного соловья для Тенлиль, то это оправдает все издержки дороги и, конечно же, неимоверно возвысит его в собственных глазах. Мастера пожали плечами и поехали дальше. Сын хозяина какой никакой одворенин, Волен чудить как заблагоразу судится. проехал еще четыре лиги, когда послышалось внятное ворчание катунцов. Вскоре он их увидел в просвет между деревьями. Плотный поток оливково-зелёных, кажущихся черными шаров в треть человеческого роста, медленней обычного пробирался наискось через ущелье. В казенном посаде считалось, что пути и природа катунцов ведомы людям из крепости. И что это нечистая пакость, поставленная на службу князю и истине. Предположение насчет нечистой пакости было верным, а вот ее покорность интересам князя и истины сильно переоценивалось. Не будучи человеком из крепости, о котонцах Лара знал совсем немногое. Они существуют, прикасаться к ним вроде бы безвредно, но зато и бессмысленно. Расколоть кутунец невозможно, удержать его силы тоже невозможно. Он утащит за собой четверку лошадей. Катунцы ходят потоками от десятков до многих тысяч. Большой поток иногда дробится на несколько меньших, которые долго петляют по ущелью взад вперед делая дорогу почти непроезжей на несколько суток. Самые плотные потоки обычно приходятся на самое сильное ненастье. Чаще четырех раз в год потоки не ходят. Катунцы всегда появляются откуда-то из западных чищоб. и поднимаются к Староордовской крепости. Они огибают деревья и скалы, но запросто могут прокатиться по упавшему человеку. Катунцы с виду каменные, но точно судить об их природе никак невозможно. На этом участке тропы нужно было вести коня под устцы. Земля была удивительно скользкой, да и отяжелевшие от дождя ветви нависали слишком низко. Здесь под ноги ларафу подвернулся первый костяк. Через двадцать шагов на тропе что-то блеснуло. Это была совсем небольшая металлическая пластинка размером с фигурку хомястика. В отверстие в пластинке было продето колечко. Судя по всему, Лараф держал в руках часть незатейливого мужского украшения. Лараф внимательно рассмотрел пластинку, оценил ее вес и радостно присвистнул. Серебро. Вторая находка оказалась уже внушительней. Усохшая человеческая кость с браслетом бившийся в крохотном водовороте между вздыбленными корнями нависшего над тропой бука. Браслет, правда, был не серебряный, а всего лишь посеребрённый. Зато из него выпячивалось четыре желтоватых камушка. Ларав присел на корточки и внимательно поглядел вверх по склону. Было ясно: всё это принёс сверху широкий ручей дождевой воды, отигощённый хвоей и прошлогодними листьями. Лараф тут же сообразил, что такого добра наверху может быть полно. Там, в седловине между двумя пологими хребтами, находилось старое захоронение времён тридцатидневной войны, и сейчас, похоже, ливень спора рвет золотишко из рук покойников. Любые суеверия имеют свои пределы. Здесь суеверная боязнь мертвых отступила под натиском алчности. Лараф привязал коня и поминутно оскальзываясь, полез наверх. До рукотворного холма из пересыпанных землей больших валунов, которые не вполне верно называли здесь курганом, Лараф добрался уже в сумерках. По дороге, как назло, не попалось больше почти ничего интересного. Долго, пристально изучив окрестности из-за непроницаемой завесы ельника, Лараф наконец отважился выйти на открытое пространство. Зияли свежие провалы. Видимо, тут были когда-то каменоломни. Или солдаты Таная брали отсюда строительный материал для своих осадных сооружений. Сейчас земля во многих местах просела, в направлении ущелья тянулись длинные языки бурой желтой глины, кое-где-то порчились над землей бревна. крыши склепов землянок, догадался Лораф. Зловоние не разносилось над вскрытыми могилами, плотоядного бормотания у мертвых тоже слышно не было. Но жуть пробирала такая, что Лараф бежал бы без оглядки, если бы только не боялся повернуться к разрушенному кургану спиной. Стараясь вступать как можно более осторожно, чтобы не провалиться в объятия к коренских покойничкам, Лараф направился к ближайшей ростопырине бревен. И тут ливень наконец закончился, как будто его и не было никогда. Рваная небесная каракатица одним броском перескочила к Пиннарину. По сравнению с трескучим, хлёстким гулом, который стоял целый день, наступившая тишина казалась за могильной. Под стать месту. Лараф остановился. Снизу, через лес, надвигались котунцы. Это он слышал совершенно отчётливо. Что их боется? Катятся себе и катятся, — попытался уговорить себя Лараф. Он оторвал от рубахи лоскут, чтобы завязать себе рот и нос. на всякий случай, если все таки в склепах будет пахнуть. Потом Лараф подошел к торчащим из земли брёвнам. Прямо перед ним открывался вполне пристойный лаз. Лараф начал осторожно спускаться вниз, придерживаясь за остатки подгнивших, но все еще достаточно прочных канатов, которыми когда-то крыша землянки была плотно стянута. Он по сей день толком не понимал, что же именно тогда произошло. Его носок нащупал во тьме какую-то горизонтальную поверхность. Ларафу показалось, что поверхность эта вполне устойчива. Он перенес на нее тяжесть тела. С глухим треском опора лопнула. Лараф дернулся вверх, вцепился в гнилой канат, одновременно понимая, что съезжает вместе с кренящимися бревнами куда-то в подземную черноту. Земля здесь оказалась совсем мягкой. Она расползалась под тяжестью тела и бревен как тесто. не оттого ли, что в ней было чересчур много человеческих крови и праха. Лараф еще раз извернулся ужом и поддев что-то прогрохотавшее в темноте, успел выбросить ноги на поверхность.